Глава шестая. Дар любви. Когда до Алисы дошла весть об избрании ее двоюродного брата, она решилась настроить себя на торжествующий лад. Недаром же принесла она все в жертву своему желанию, видеть его политическим деятелем. Безумием было бы теперь с ее стороны отказываться от участия в его торжестве. Если она теперь не могла радоваться, то какая же радость оставалась ей в жизни! Она обещалась быть его женою, обещалась потому, что желала слить его интересы со своими, желая действовать с ним в его борьбе и служить ему смиренно, И вот, благодаря ей, он добился удачи на политическом поприще. Как же ей было не радоваться за него? Но она чувствовала, что все усилия ее в этом отношении напрасны, и что последствия, сделанные ею ошибки, начинают сказываться ей со страшной силой. Первое известие об избрании Джорджа принесла Алисе ее горничная, и она тотчас же села написать ему поздравительную записку. Но оказалось, что дело это не совсем легкое. Она ни слова не писала к нему с самого того дня, когда он ушел от нее, глубоко оскорбленный ее холодностью, и она не знала, с чего начать. «Нет уж», — подумала она, — «лучше подожду его самого. На словах будет легче, чем на бумаге». Но кузине Кэт она высказалась письменно и ухитрилась придать своему письму торжествующий тон. Еще прежде того, получила она от Кэт длинное письмо, наполненное излияниями самой искренней беспредельной радости. Бедняжке Кэт в ее уэстморлендской глуши казалось, что брат ее всего уже достиг. и поборол единственное препятствие, стоявшее поперек его дороги. «Я горжусь им», — писала она Алисе, — «когда я подумаю, что он завоевал себе место в парламенте без протекции, без всякой посторонней помощи, силою одного своего ума». Кэт позабыла существенную помощь, которую оказали ему Алисины деньги. И когда я вспомню, что он одержал эту победу в столице Среди самого богатого и взыскательного населения Богатейшего города в мире То я не могу не гордиться моим братом Сознайся, Алиса Ведь и ты гордишься твоим возлюбленным Возлюбленным? Нет, подумала Алиса Невозлюбленный он мой и сам он это очень хорошо знает. А если он не возлюбленный твой, то что же он такое для тебя? И что ты такое для него, если ты не его милая? И почувствовала Алиса, что ступила на роковой путь». и что неотразимая сила вещей влечет ее на дно пропасти, она погрузилась в угрюмое раздумье и долго-долго не могла справиться с ответом на письмо кузине. В тот же день у нее был следующий разговор с отцом. «Так вот как! Джордж добился-таки представительства!» Заметил мистер Вавазор, приподнимая брови. «Да, счастье ему улыбнулось. Надеюсь, папа, что вы этому рады?» «Ну, нет, коли хочешь знать правду». «Нисколько. Он купил себе представительство на каких-нибудь три месяца. А позвольте узнать, на чьи денежки он его купил». «Охота вам, папа, вечно говорить о деньгах?» «Когда ты рассуждаешь о ценности покупки, то прежде чем решить, хорошо или дурно поступил покупщик, ты должна знать, во сколько ему обошлась эта покупка. Потраченная им сумма оказалась достаточно, чтобы открыть перед ним двери парламента по той прямой причине, что до общих выборов остается всего несколько месяцев. А сколько он забрал у тебя? Если не ошибаюсь, две тысячи? Так что ж? Если при следующих выборах ему понадобится еще столько же, то я и не задумаюсь ему дать. Ладно, ладно, милая». Если тебе так хочется пойти по миру, то я тебе помешать не могу. Говоря откровенно, я не стану тужить, если он оберет тебя как липку, а свадьба ваша в заключении все-таки не состоится. На это Алиса ничего не отвечала. В этом отношении собственное ее желание начинало все более и более совпадать с желанием отца». «Я говорю тебе мое мнение без утаек», — продолжал он. «По мне, худшего для тебя исхода, как выйти за него замуж и быть не может. Ты говоришь мне, что решилась быть его женою. И я знаю, что отговаривать тебя — напрасный труд, но я убежден, что как скоро он приберет к рукам все твое состояние, он сам от тебя откажется». и только тогда ты будешь спасена. Зная мое мнение о нем, ты не должна удивляться, что меня вовсе не радует тот факт, что он пробился в парламент с помощью твоих денег». На следующее утро явился Джордж. Читатель припомнит, конечно, подробности их последнего свидания, Он просил ее запечатлеть примирение их поцелуем и получил отказ. Она с содроганием отшатнулась от его прикосновения и без слов дала ему почувствовать, что любви к нему в ее сердце нет и следа. Он ушел от нее глубоко оскорбленный. После того он в два приема обращался к ней с просьбой о деньгах а теперь явился сообщить ей о том, какую службу сослужили ему эти деньги. Когда он вошел в комнату, Алиса взглянула на него почти украдкой. Она уже начинала его бояться. Но этот робкий взгляд несколько успокоил ее. Шрам, рассекавший его лицо, почти сгладился. Последние следы гнева исчезли с этого лица, Он пришел к ней, видимо, с самыми миролюбивыми намерениями. Некоторая изысканность в его туалете свидетельствовала, что он собирается еще раз попытать счастье в роли любовника. Алиса заговорила первое. «Как я рада, Джордж, вашему успеху!» — начала она. «Поздравляю вас от всего сердца!» «Благодарю, моя дорогая!» Но прежде чем я поведу речь о другом, дайте же мне высказать вам мою признательность за денежную помощь, которую вы мне оказали. Без нее мне не было бы удачи. О, Джордж, прошу вас, не говорите об этом. Напротив, дайте мне высказаться теперь, чтобы более к этому предмету не возвращаться». «Если вы хоть с минуту подумаете, что сами поймете, что рано или поздно я должен был бы о нем заговорить...» «Ну...» «Ну, хорошо. В таком случае говорите скорее, чтобы нам больше не возвращаться к этому разговору. Надеюсь, что, отдав таким образом ваше состояние в мое распоряжение...» «Вы были уверены, что отдали его в надежные руки?» «О да, конечно!» «И я так это понял. Излишне было бы говорить вам, что без этих денег я не мог бы баллотироваться в эти выборы, а я должен был воспользоваться открывшуюся теперь вакансией, потому что без этого мне нечего было и думать об успехе при будущих выборах». Иначе я, конечно, не вправе был бы расходовать так много денег. На покупку представительства, долженствующего продолжаться всего только одну сессию. Понятно это для вас, Алиса? Да, кажется. Каждый вам это подтвердит. Даже ваш отец. Хотя он, по всем вероятиям, смотрит на мое желание быть членом парламента, как на чистейшее безумие. Но возвратимся к денежному вопросу. Обстоятельства так сложились, что осенью я, по всем вероятиям, буду принужден обратиться к вам с просьбой о новой суде. Мои деньги к вашим услугам, Джордж. Благодарю вас, Алиса. А теперь я должен сообщить вам, какой я план имею в виду. Вы слышали, конечно, что между мной и дедом состоялось нечто вроде примирения, Как только я свалю с плеч вторые выборы, так я намереваюсь сказать ему о моем долге вам. «Но не будем говорить об этом теперь, Джордж. Я хочу, чтобы вы вполне наслаждались настоящим вашим успехом, а для этого вы должны выкинуть на время все денежные заботы из головы». «Хорошо. Я изгоню их, по крайней мере, на то время, которое пробуду с вами». отвечал Джордж. «Смотрите, вот, я опускаю их по ветру!» И, приподняв правую руку, он дунул на кончике пальцев. «Пускай себе разлетятся на все четыре стороны. Вообще, не мешает подчас отвязаться от подобного рода забот хоть на время». «Не мешает, но не мешает». да не всегда-то это можно сделать безнаказанно когда печенью человека до того расстроена что отказывается служить ему то неблагоразумно с его стороны стараться выкинуть из головы это обстоятельство в ту самую минуту как он садится за обед я уже вступил в исправление своей должности заговорил Джордж «Да, я читала об этом в газетах. Круг моих парламентских знакомых очень ограничен, но я случайно знаю того самого депутата, который вас, как говорится, представил. Мистер Бот, вам приятель?» «Ну нет, отнюдь не приятель. Но мне, по всем вероятиям, придется действовать в политике с ним заодно». А, -а, а! Вот то же самое. Говорят и про мистера Пализера, когда хотят оправдать его в том, что он такого господина принимает у себя в доме. Мне кажется, что будь я политическим деятелем, я старалась бы действовать заодно только с такими людьми, которые мне приходились бы по душе. Так мистер Бот вам крепко не нравится. Нельзя сказать, чтобы я особенно долюбливала его. Но у меня нет в отношении его никакого положительно неприязненного чувства. Он пошлейший болван, — проговорил Джордж. И столько же имеет прав название джентльмена, как и ваш лакей, которого у меня нет. но в парламенте он составит себе известного рода карьеру. Я не совсем ясно понимаю, что именно требуется для успеха в парламенте. Думаете ли вы, что его стремления схожи с вашими? Полагаю, что его честолюбие не простирается далее желание занять должность прихвостня при какой-нибудь парламентской звезде первой величины, С жалованием, если это окажется возможным, а то и так без жалования. А к чему стремится ваше честолюбие? А, -а, а, что касается моего честолюбия. Знаете ли, Алиса, есть вещи, о которых человек никому не говорит. Будто. Но это должно быть ужасные вещи. Школьник, садясь за свое первое стихотворение, Не говорит даже своей сестре, что он надеется со временем превзойти Мильтона. Проповедник, обдумывая свою проповедь, не поверяет даже жене своей мечты о том, что тысячи слушателей будут обращены им на путь истины. В душе он все же имеет эту уверенность. А вы, хотя и умалчиваете об этом, надеетесь со временем сравняться с Чатамом? и обратить тысячи слушателей к вашей политической доктрине. Так, что ли? Меня радуют ваши насмешки надо мною. Оттенок старой иронии в вашем голосе напоминает мне наше былое. То былое, на которое, я надеюсь, нам скоро можно будет оглянуться без горечи. Не так ли, милая? ее игривость разом исчезла и нужно же было ему подступиться к ней с этой неловкой попыткой нежности не знаю отвечала она угрюмо прошло несколько минут в продолжении которых он сидел молча и вертел в руках небольшой разрезной нож валявшийся на столе лезвие этого ножа было остальноеное Ручка летая и украшена позолотой, и вся та цена этому предмету была каких-нибудь пять шиллингов. «Кто вам подарил этот нож?» — спросил он вдруг. «Боже мой! С какой стати вы предлагаете мне этот вопрос? И, главное, предлагаете его таким тоном?» Я спросил вас просто потому, что если это чей-нибудь ножик... «Да я не хочу его держать в руках». «Это подарок мистера Грея». Он с шумом бросил нож на стол и оттолкнул его от себя с такой усилой, что он пролетел через весь стол и упал на пол возле самой Алисы. «Джордж», — проговорила она, наклоняясь и подымая нож, «ваша горячность безрассудна. Прошу вас не повторять подобные выходки». «Это случилось помимо моего желания, и я прошу вас извинить меня. И нужно же мне было так неудачно выбрать себе игрушку. А кто подарил вам вот эту вещицу?» И он взял со стола небольшую складную линейку слоновой кости. Это и мне никто не дарил. Я сама купила ее на глупейшем базаре. Но это другое дело». «Вы подарите мне эту линейку в тот день, когда между нами воскреснет старая любовь?» «Такая безделушка не годится в подарок», — проговорила Алиса еще угрюмее прежнего. «Ничуть не бывало. Для такого рода подарка все годится, лента ли, перчатка ли, обломок ли шестипенсовой монеты. Так как же? Согласны вы подарить мне что-нибудь такое?» что я мог бы принять, зная, что вы отдаете мне и сердце ваше вместе с этим подарком. «Если вам угодно, возьмите линейку», — проговорила она. «А сердце?» — спросил он. «Нет. Одно из двух. Или ему следовало иметь более медный лоб, чем он имел, или уж быть честным человеком. Будь он мошенник с головы до ног, он удовольствовался бы возможностью прибрать к рукам ее деньги и не тревожился бы заботой о ее любви. Но на деле было иначе. Ему нужно было для успокоения совести услышать из ее уст, что она его любит. — Так как же с сердцем-то, Алиса? — переспросил он. — Будемте лучше говорить о политике, Джордж. — проговорила она. Шрам начал явственно обозначаться на его лице. Куда девался легкий добродушный тон, принятый им вначале? Заложив оба большие пальца в проймы жилета, он уставился на нее пристальным взглядом. «Алиса!» — проговорил он. «Разве так честные люди поступают? Вы сказали мне, что согласны быть моею женою». и после этого-то вы так безжалостно терзаете меня. Хорошо ли это? Я не терзаю вас. По крайней мере, у меня нет этого в намерениях. Скажите, подразумевалось ли что-нибудь в этом письме, которое вы написали мне из уэст или нет? Зачем вы стараетесь, Джордж, заверить меня, что в нем подразумевалось более, чем оно говорило. «А коли так, то не лучше ли разом высказать всю правду?» Алиса и рада была бы это сделать, но у нее не хватало духу. Она угрюмо молчала и думала только, «Хоть бы поскорее кончилось это свидание». Она чувствовала, что потеряла всякое право на самоуважение. «Послушайте, Алиса, я решительно становлюсь в тупик. Как не понимать ваш настоящий образ действий в связи со всем вашим прошлым? Вы для меня живая загадка». «Боюсь, что не в моей власти подсказать вам разгадку». «Когда вы любили меня в самом начале, а что вы любили меня, в этом вы не можете не сознаться». Я умел читать в вашем сердце. Да и какой молодой человек не сумеет разобрать самую поэтическую страницу в своей жизни? Потом вы разошлись со мной, осудив меня, быть может, слишком строго за мои проступки, но это было для меня понятно. Я знал, что женщины вообще склонны строго относиться к подобного рода проступкам, «Мне казалось, что я не разучился понимать вас и тогда, когда мне сказали о вашей помовке с этим джентльменом из Кембрид-Шейра. Мне казалось, как нельзя более таинственным с вашей стороны искать какого-нибудь средства залечить вашу рану. Не вас я обвиняла себя за то, что довел вас до такой печальной крайности». Тут Алиса сделала нетерпеливое движение, как бы собираясь перебить его, но промолчала, хотя он и остановился, выжидая, что она скажет. «Когда я узнал, что вы оттолкнули от себя роковое лекарство, — продолжал он, — это меня нисколько не удивило. Я ничего не имею сказать против самого джентльмена. Он мог бы быть отличным мужем для всякой другой женщины, только не для вас. И вы не могли это не понять». при этих словах она снова взглянула на него и во взгляде ее на этот раз изобразилось то же гневное выражение которое исказило ее лицо казалось она готовилась вступить с ним в бой но и тут она не сказала ни слова и он продолжал наконец алиса вы снова согласились быть моейю женою мне казалось чт Так тому и быть надлежит. Быть может, я увлекался тщеславную мечтою?» Но это было естественно с моей стороны. Я думал, что старая любовь воротилась и снова согрела ваше сердце. Скажите на моем месте, не поддались ли бы вы тому же заблуждению? «Я сказал себе, что вы поступили как честная, любящая и порядочная женщина». Последнее слово неприятно отозвалось в ушах Алисы, и она сердито застучала по полу ногою. Это движение не ускользнуло от Джорджа, но он сделал вид, что ничего не замечает, и продолжал. Но настоящий ваш образ действий превращает для меня все остальное в загадку. Вы сказали мне, что согласны быть моей женою, И этим, как мне казалось, дали мне залог примирения и любви. А между тем, ваше обращение со мною дышит ледяной холодностью. Как должен я понимать все это? но медне я попросил у вас поцелуя. Тут он взглянул на нее пристальным взглядом. Из-за полураскрытых губ виднелись оконечности его белых зубов. Старый шрам как бы раскрылся и красною чертою перерезывал его лицо. Он приостановился и, казалось, выжидал, не даст ли она ему теперь то, о чем он безуспешно просил ее тогда. «Я готов подумать, что в эту минуту в нем говорила неподдельная страсть». под влиянием которой он позабыл все, что было корыстного и вещественного в его видах на нее, и помнил только нанесенную ему обиду. «Я просил у вас поцелуя. Если вы действительно согласны быть моею женой, то подобная просьба не заключала в себе ничего такого, что могло бы смутить вас. Но скажите». «Что я должен думать о вашем обещании, если вы отказываете мне в обыкновенных, обычных ласках, столь естественных между женихом и невестою?» Алиса почувствовала, что далее отмалчиваться невозможно. «Удивляюсь», — проговорила она. «Как вы не можете понять, что я слишком много выстрадала за все это время?» «И это ваш единственный ответ?» «Не знаю, какого вам еще нужно ответа». «Полноте, Алиса, не кривите душою. Вы очень хорошо знаете, какого ответа мне нужно и какого я вправе добиваться». «Никто еще до сих пор не обвинял меня в криводушии». «Вы знаете, как нельзя лучше, чего я желаю. Я желаю уверенности, что женщина, которая обещалась быть моей женою, действительно меня любит!» Она поднялась с своего места, и он последовал ее примеру. В руках у него была маленькая линейка, которую она ему позволила взять, но он держал ее с таким видом, как будто не знал, что ему с ней делать. «Так как же, Алиса?» — проговорил он. «Дождусь я от вас какого-нибудь ответа». «Не теперь только, Джордж. Вы слишком раздражены, чтобы меня выслушать. Что ж, разве я не имею полнейшего права быть раздраженным? Или вы...» Не знаете, что ваш образ действий в отношении меня из рук вон оскорбителен? Ничего я не вижу. Знаю только, что у меня болит голова и что на душе у меня очень тяжело. Прошу вас, оставьте меня. — Так возьмите же назад ваш подарок! — воскликнул он, бросая линейку на диван, стоявший позади ее. «А вот и та побрякушка, которую я было хотел, чтобы вы носили на память обо мне!» И с этими словами он вынул какой-то предмет из жилетного кармана и швырнул его в камин. Затем он быстрыми шагами направился к двери. У порога он еще раз остановился и обернулся к ней. «Алиса!» — проговорил он. «Когда вы останетесь одна...» «Подумайте беспристрастно, если можете, о ваших поступках со мною!» Первым движением Алисы, когда она услышала шум, захлопнувшийся за ним наружной двери, было отыскать побрякушку, брошенную им в камин. «Читатель найдет это движение довольно пошленьким, но оно было совершенно естественно с ее стороны». Им руководило не личное желание и даже не любопытство. В нем просто-напросто сказалось то чисто женское чувство, которое не любит, чтобы даром пропадала какая-нибудь ценная вещь. И так она раскопала лопаткою пепел в камине и отыскала кольцо, заброшенное в него Джорджем. Кольцо оказалось очень дорогое. середине был вделан рубин, а по бокам два небольших бриллианта. Но один из бриллиантов выскочил от сильного толчка во время падения. И сколько ни искала его Алиса в куче золы, ей так и не удалось его найти. Она бережно завернула кольцо в лист почтовой бумаги и положила его в свой рабочий ящик. Затем она снова села пораздумать о своем положении, Но голова ее и в самом деле трещала, и она была не в состоянии додуматься до какого-нибудь окончательного решения».